Глава третья. «Бри ушла?» — спросила Джози, когда Нейтан вошел на кухню. «Да». Его сестра вздохнула. «Вот и хорошо. А то у тебя в глазах снова появилась тоска и беспокойство. Не нужно возвращаться к прошлому. Я никуда не собираюсь возвращаться». «Тебя всегда тянуло к Бри, даже когда она была с Джонни». Он и рад был бы возразить сестре, но это было бесполезно. Нам нет нужды говорить о ней. Почему же нет? Она вернулась, снова возникла в нашей жизни. Ненадолго. Она вернется в Нью-Йорк, как только найдет Хейли. Что ж, надеюсь, потому что мне доставляет радость видеть тебя счастливым, а ты редко бывал счастлив, когда мы были моложе. Бри тут ни при чем. Это было не из-за нее. Иногда из-за нее. Возможно, я не всегда была в те годы адекватной, но я видела все. Ничего не пропускала. Ты делал нетипичные для тебя вещи, и мне всегда казалось, что это имело какое-то отношение к Бри. Она для тебя словно криптонит для Супермена. Он увидел тревогу в ее глазах и покачал головой. Бри для меня никто. Она никогда не была мне нужна и никогда не будет. «Да что ты говоришь?» — недоверчиво пробормотала Джози, вытирая стол. «То и говорю». Он вздохнул, понимая, что его следующий вопрос расстроит ее еще больше. Но спросить было надо. Как вышло, что Кайл пропустил концерт? Грейс так ждала этого выступления. Он действительно не мог оставить дела? «Да, не мог», — резко ответила она. Он обещал приехать, но что-то помешало. «Так бывает». Конечно, я была не в восторге. Да и Грейс тоже разочарована, хотя ей особенно некогда было об этом думать. Но что я могу сказать? Кайл много работает, чтобы мы ни в чем не нуждались. Жаловаться, значит, быть неблагодарной. Это он так тебе говорит? Ему и не надо. Нейтон после нищеты, в которой мы росли, я благодарна за все, что Кайл для нас делает. Он хороший добытчик, а я могу сидеть дома и заботиться о дочери. У меня есть все, о чем я когда-то мечтала. И ты не пытайся пробивать бреши в моем счастье. Ничего подобного. Просто я переживаю. «О чем?» «О том, где был Кайл вечером, когда пропал и во Поскольку он появился. Приезжал ли он в школу, в полицию?» «Я позвонил ему, когда в школу приехали полицейские. Они никого не выпускали, пока не осмотрели все вокруг. Он быстро ответил. Потом приехал за нами в полицейский участок. Он вчера работал с группой людей или был один?» «Не знаю, почему ты задаешь мне такие вопросы?» Грейс сказала, что видела на руке похитителя кольцо, такое же, как у ее папы. И Бри меня про Кайла, когда ты ушла. И что ты сказал? Что он не имеет никакого отношения к похищению. Ну, разумеется. Господи, неужели кто-то может подумать, что он похитил ребенка, еще и лучшую подругу Грейс? Из ее глаз брызнули злые слезы. Он хороший человек. Он вот только работает слишком много, но это его единственный недостаток. Нейтон про себя подумал, что это далеко не единственный недостаток Кайла, но предпочел не возражать. «Все будет нормально, Джози, не плачь. Я поговорю с Кайлом. Его надо предупредить, что Бри, возможно, будет под него копать». «Я не сказал ей, где он работает». «Бри из ФБР. Она и сама отыщет его за пару секунд. Пожалуй, она до сих пор злится на меня за то, что я ей сделала. Может, зря я сказала тебе держаться от нее подальше?» «Может, ей хочется видеть в нас друзей?» «Нет, ты была права. Нам с тобой не нужно с ней общаться. Надеюсь, Хейли скоро найдется и Бри исчезнет из нашей жизни». «У нас все снова будет нормально», — сказала Джози, глядя ему в глаза. «Нормально», — согласился он, подумав про себя, что их жизнь и раньше трудно было назвать нормальной. После встречи с Нейтоном и Джози... Брина приглась еще сильнее, ведь она надеялась, что не столкнется с людьми своего прошлого, если будет подальше держаться от нищих кварталов, где прошли ее детство и юность. Идея оказалась глупой. Теперь мало кто остается на старом месте всю жизнь. Она переехала, вот они тоже. Джози вышла за успешного девелопера. У нее красивый дом, милая дочь и брат, который по-прежнему заботится о ней. А Нейтан сделала себя такого мужчину, каким всегда хотел стать. Да и она сама тоже перевернула свою жизнь, исправила ее. Все шло хорошо, так почему же теперь ей кажется, будто все вот-вот разлетится в дребезги? Покачав головой, она вызвала машину и, пока ждала ее, набрала номер Дэна. «Фэган», — отрывисто бросил он, — «это я». «Как там у тебя в Чикаго дела?» «Как обычно». Пресса в полном составе, свистать всех наверх. Кажется, я обнаружила маленькую зацепку. Юная свидетельница вспомнила, что видела на руке похитителя кольцо от Чикаго Капс. Пожалуй, зацепка не такая уж и маленькая. Вообще-то, таких колец больше тысячи, но все-таки какая-то конкретика. Сейчас я приеду в офис и заставлю всю группу искать такие кольца. Девочка из Филли говорила, что у того преступника... Не было никаких колец. Так что тут на лицо разница. Я знаю. И думаю, что человек, который носит кольцо капс, скорее всего, житель Чикаго. Остальные похищения произошли в других штатах. Дэн, по-моему, тут какая-то неувязочка. Преступник тоже не стоит на месте. Он меняет правила игры. Да, между прочим, я получил еще один звонок с угрозами. Что сказали на этот раз? Он сказал, что скоро мы с ним станем близки и что ему всегда хотелось иметь дело с достойным соперником. Он добавил, что ему нравится, когда я хожу с распущенными волосами, намекнув, что наблюдает за мной. Как там Оскар что-нибудь нарыл по первому звонку на мой телефон? К сожалению, нет. Видно, тот, кто тебе звонил, не идиот и знает, что делает. Странно, что он ничего не упомянул про Хейли. Почему он медлит? Если готов начать игру, почему не определяет ставки, не напоминает мне, что жизнь маленькой девочки висит на волоске? Хорошие вопросы. Жаль, что у меня нет ответов. Мне тоже жаль. Ты сообщила Чикагской группе про эти звонки? Я упомянула про первый, когда была у них утром, а после второго я еще не возвращалась в офис. Бри, такая информация им точно нужна. Я намерена ее сообщить. Но вот что я должна сказать, Дэн... Я знаю, что помощник специального агента Хоббс запросил меня в качестве консультанта, а вот остальные держатся вежливо, но, по-моему, не в восторге от моего появления. В группе есть одна женщина, с которой мы учились в Квантика, так вот она уж точно от меня не в восторге. Кто она? Агент Трейси Кокс. Я не слышал про такую. Почему же она тебя не любит? В Академии ФБР она была аутсайдером. Ей не нравилось, что я лучше нее находила контакт с людьми. Думаю, что работать с ней будет непросто. Когда я пришла, она поздоровалась через губу, а потом, во время моего доклада, я ловил на себе раздраженный, колючий взгляд. Что ж, работать все равно надо. Группа хоть и ревностно относится к своей территории, но ребенка они найти хотят. Я понимаю, просто я терпеть не могу всякие амбиции и местечковые интриги в таких серьезных ситуациях, как эта. В общем, я буду делать свое дело и надеюсь, что ситуация переломится к лучшему. Держи меня в курсе, а я заставлю Оскара снова проверить твой телефон. Посмотрим, может, нам повезет отследить второй звонок. Боюсь, для этого потребуется нечто большее, чем просто удача. Брия ознакомилась с информацией о Кайле Робертсе, пока ехала в центр города. Девелоперскую компанию, где он работал, 40 лет назад основал некто Донован Скай. Офис занимал весь 39-й этаж одного из самых впечатляющих зданий в Чикаго, небоскреба, построенного компанией 10 лет назад. Кайл был вице-президентом по продажам и на корпоративной лестнице находился всего на несколько ступенек ниже самого Донована Ская и его сыновей Лоренса и Джеймса. Семейство Скай числилось среди самых богатых И влиятельных в Чикаго. 38-летнего Кайла Робертса впереди ждала блестящая карьера, и похищение десятилетней подружки его дочери казалось самой нелепой идеей, какую только можно придумать. Но Бри все равно нужно было с ним поговорить. Она работала в ФБР уже достаточно давно и знала, что никого из подозреваемых нельзя сбрасывать со счетов. Интересно, где Джози сумела познакомиться с Кайлом? Как удалось уличной девчонке выскочить замуж за выпускника Ельского университета, а теперь весьма успешного бизнесмена? Бри терялась в догадках. Итак, Кайл на 10 лет старше Джози, а Грейс уже 9 лет. Бри нахмурилась, считая в уме. Джози на год моложе, чем она, значит, если ей сейчас 28, то она родила Грейс в 19. Кайлу было тогда 29. Невозможно представить себе, чтобы на тот момент Джози уже выскочила из своей неблагополучной среды. Значит, раз они вращались в одних и тех же кругах, у Кайла тоже темноватое прошлое. Разве это что-то меняет? Пожалуй, нет. Нужно обуздать свои фантазии и сосредоточиться на фактах. С такими мыслями она вышла из такси и направилась к небоскребу. Дверь в кабинет Кайла охраняла его ассистентка — Рыжевала женщина в узком черном платье. Она сразу сказала Бри, что мистер Робертс говорит по телефону, и ему нельзя мешать. Лишь когда Бри сверкнула своим значком и сказала, что речь идет о жизни похищенного ребенка, ассистентка неохотно согласилась доложить о ней и вскоре махнула рукой, приглашая ее к боссу. Бри поразила дорогая мебель, роскошный толстый ковер под ногами Ошеломляющий вид на озеро Мичиган из огромных во всю стену окон. Сам Кайл Робертс оказался таким же впечатляющим, как и его офис. Красивый голубоглазый мужчина с темно-русыми волосами в дорогом сером костюме и синем шелковом галстуке. Он не походил на человека, когда-либо в жизни испачкавшего руки, и уж тем более на того, кто накануне вечером похитил Хейли Янсен. На его руке блестело узкое золотое кольцо обручальное. И все. Кайл встретил ее вежливой и настороженной улыбкой. «Моя сотрудница сказала, что вы пришли сюда в связи с похищением Хэлли Янсен. Не уверен, что могу вам что-либо сообщить». Он жестом пригласил ее сесть в кресло возле массивного письменного стола. «Но, конечно, я буду рад вам помочь». «Я только что беседовал с Грейс и вашей супругой. Джози упомянула, что вы не смогли приехать...» Вчера вечером на концерт. Да, не смог, у меня было много работы. Вы работали здесь, в вашем офисе? Да. Тут был кто-нибудь еще? Другие сотрудники компании. Вы пришли сюда из-за кольца? Джози рассказала, как Грейс вспомнила, что у похитителя было кольцо, похожее на мое. Я как раз хотела поговорить с вами об этом. Оно у вас с собой? Оно хранится дома, в моем шкафу? Уверяю вас, я не похищал, Хейли Янсон. Не успел Кайл договорить, как дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Нейтон, а за ним с виноватым видом и рыжеволосая ассистентка. Я сказала ему, что вы заняты, пролепетала она. Все нормально. Уйдите и закройте дверь, ответил Кайл и повернулся к Нейтону. Что ты тут делаешь? Ничего не говори ей, Кайл. Нейтон мрачно кивнул на бри. Откровенная враждебность Нейтана удивила ее, но она выполняла свою работу и не собиралась отступать только потому, что он беспокоится за благополучие своей сестры. «Мне нечего скрывать», — заявил Кайл. «Я все-таки думаю, что тебе не следует говорить с агентом ФБР без адвоката», — сказал Нейтан. «А ему нужен адвокат?» — помешал Сбри. «Нет, не нужен», — Кайл бросил на Нейтана раздраженный взгляд и снова повернулся к ней. Тысячу людей носят такое же кольцо, как и у меня, или его копии. Хорошо, что Грейс вспомнила такую важную деталь. Я надеюсь, что оно послужит вам хорошей подсказкой, но ведь вы не будете зацикливаться на мне». Несмотря на старание Кайла быть вежливым и твердым, что-то в его тоне насторожило Бри. «Кто-то может подтвердить, где вы находились вчера вечером с восьми до восьми тридцати?» «Не могу сказать». Моя ассистентка ушла около семи, я не знаю, что происходило за дверью моего кабинета. Он соединил вместе пальцы и смерил Бри задумчивым взглядом. Когда Джози позвонила мне, она предупредила, что у вас могут быть к ней личные счеты. По ее словам, в детстве она взяла у вас какие-то украшения. Сейчас речь не об этом, и у меня нет личной неприязни к вашей супруге. Но у вас были какие-то ссоры с ней? Мы были подростками давным-давно. «Я рада, что сейчас у Джози все хорошо». «В самом деле?» — пробормотал Кайл, переводя взгляд с Нейтана на нее, явно ощущая напряженность между ними. «Как ты думаешь, Нейтон? «Я думаю, что вам нужно прекратить разговор». «Что ж...» «Пожалуй, я последую совету моего Шурина», — сказал Кайл, вставая с кресла. «Сейчас у меня освещение, так что извините». Она тоже встала, понимая, что беседа окончена, Спасибо, что уделили мне время, мистер Робертс. Надеюсь, что вы скоро найдете Хейли и вернете ее домой. Выходя из офиса, она невольно отметила, что рыжеволосой ассистентки Кайла нигде не видно. Нарочно, что ли, отошла, чтобы не отвечать на вопросы? Может, она не уходила в семь с работы? Может, она знала что-то о том, чем ее босс занимался накануне вечером? Конечно, это предположение было безосновательным, Но вот только прозвучала в тоне Кайла какая-то явственная уклончивость. Нейтан догнал ее возле лифта. «Тебе не стоило сюда приходить?» «Нет, это тебе не стоило. Это расследование ФБР. И если твоему Шурину нечего скрывать, ему не составило бы труда ответить на парочку вопросов. Тот факт, что ты счел необходимым примчаться сюда и предупредить его, ни на пользу, ни тебе, ни ему. Почему ты решил, что он нуждается в защите?» потому что иногда правоохранительные органы искажают факты. На тебя это не похоже, Бри, и я не помню, чтобы ты так делала в детстве». Невозможно было отрицать его едкое замечание. «Но я и не собираюсь так поступать. Однажды уже поступила. Ты извернула историю с Джонни, выгородив его. Ничего подобного. Ты даже не знаешь, что тогда произошло. Я знаю достаточно. Я не хочу с тобой это обсуждать» она несколько раз нажала на кнопку лифта мечтая чтобы он скорее пришел и она избавилась от нейтона оставь мою семью в покое бри мы не имеем никакого отношения к исчезновению девочки я всего лишь следую за фактами и ты прекрасно знаешь что я тогда простила джози ведь она украла потому что была не в себе от наркотиков у нее была куча причин сбегать от реальности я знаю нейтон ответил бри и смягчилась, увидев боль в его глазах. Вот почему я не держу на нее зла. Зря вы с Джози подумали, что я решила проверить ее мужа из мести. Это просто смешно. Что вы так всполошились? Может, мы просто знаем, как быстро хорошее может превратиться в плохое? Об этом она тоже кое-что знала. Ладно, я поняла. Да и дело уже сделано. Лифт, наконец, прибыл, и она вздохнула с облегчением. «Сделано?» — переспросил он, заходя с ней в лифт. «Ты оставишь Кайла в покое?» «Я должна проверить все кольца, подаренные клубом Чикаго Капс. Это все, что я могу тебе сказать». «Почему тебя вызвали из Нью-Йорка? Разве в Чикаго недостаточно местных агентов для расследования этого дела?» «Похищение Хелли может быть связано с другими делами о похищении детей, которые я вела». «Держись от этого подальше, Нейтон. Ты в опасной близости к тому, чтобы воспрепятствовать федеральному расследованию. Это правда? Да, правда. Я знаю, что ты готов всей душой защищать Джози, но в это не лезь. Сейчас самое главное — вернуть Хейли домой. Я тоже этого хочу. Тогда на этом и сосредоточься. Она вышла из лифта, надеясь, что их разговор закончен, но он следовал за ней, пока они не вышли на тротуар. Там он положил ей на плечо свою тяжелую руку. Она оглянулась, почувствовав на миг странное волнение от знакомого касания. Сколько раз она когда-то пыталась уйти от Нейтона, но он всегда удерживал ее этим жестом. Его взгляд потемнел, когда она посмотрела на него. «Интересно, — мелькнула у нее мысль, — вспоминает ли он то же самое, что и я?» «Извини», — он убрал руку. «Слушай, я больше не буду стоять на пути, но тоже хочу чем-то помочь. Хочешь помочь мне заняться кем угодно, кроме твоего Шурина? Неужели ты всерьез думаешь, что Кайл пришел в школу и похитил лучшую подругу своей дочери, а его никто не узнал?» «Я не знаю», — честно призналась Бри. «Хотя Кайл легко мог объяснить свое присутствие за сценой, если бы его спросили». Такой ответ озадачил Нейтона. «Ты серьезно, Бри?» Нейтон, он что-то скрывает». «Если и скрывает, то не это». «Но если ты действительно хочешь защитить Джози, а у Кайла есть какой-то секрет, тогда попробуй выяснить его». «Не думаю, что Кайл со мной поделится. Мы с ним теперь родственники, но вовсе не друзья». «Я понимаю, почему. Он не из тех, кого ты стал бы уважать». После этого замечания он вскинул брови. «Правда?» Кайла уважают многие, в городе у него полно связей. Он скользкий, заносчивый и очень самовлюбленный. Ты поняла все это за время вашей короткой беседы? В первую же минуту, и для этого даже не нужна подготовка ФБР. Ты стала лучше разбираться в людях, а ты стал гораздо прямолинейней. Тогда не буду ходить вокруг да около. Когда-то ты была невероятно наивной. Я была одинокой до отчаяния. Один из моих друзей отказался от меня. И это было больно. Он поджал губы. Ты не хотел дружить со мной. У тебя был Джонни. Я не хочу говорить о Джонни, простонала она. Зачем мы вообще беседуем? Потому что ты вернулась в Чикаго. Это был не мой выбор. Тогда ты сел в автобус и обещала, что дашь мне знать, когда где-то обоснуешься. Я думал, мы увидимся быстрее, чем. Через десять лет. А ты просто исчезла. Ты знал, почему мне пришлось исчезнуть. Я знал, почему тебе пришлось бросить Джонни, но не понимая, почему ты не могла мне позвонить. Говорить с тобой? Говорить с кем-то из старых знакомых было слишком рискованно. Я не могла рисковать. Она помолчала, чувствуя, как сильно бьется в груди ее сердце. Ты рассказывал кому-нибудь об этом? Ни одной живой душе. «Ты потребовала с меня долг, и я заплатил». В его голос вернулась злость, хотя молчание уложило на несколько дней меня в больницу. «Что?» — удивилась она. «Ты о чем говоришь?» «Джонни отыскал меня, допытывался, где ты, очень старался, но я ничего ему не сказал». «Он избил тебя?» «Он и двое его дружков». Она покачала головой. Я и не подумала об этом. Прости меня, Нейтон. Она почувствовала себя такой виноватой. И я не думала, что Джонни узнает, как ты мне помог. А он отчаянно хотел тебя вернуть. Я никогда не видел его таким злым. Нейтон вздохнул. Ты правильно сделала, что уехала. Но ты зря вернулась. Джонни по-прежнему живет здесь. Если он узнает, что ты в городе, он станет тебя искать. Я не представляю, как он узнает об этом. «Разве что ты ему сообщишь». Я не видел его с того дня, как он меня избил. Я сменил жилье, как только вышел из больницы. Вез Джози на другой край города и больше не возвращался на наши улицы. Но я буду здесь пару дней, от силы неделю, и если он даже узнает о моем появлении, теперь я могу защитить себя. Я уже не та испуганная девочка. Я тренированный федеральный агент». Я не убегаю от плохих парней, я сажаю их за решетку. На его губах появилась неуверенная улыбка. Надо признаться, это что-то новенькое. Я выросла, Нейтон. Ты тоже. Можем мы просто жить дальше? Хотелось бы мне ответить «да», но мне как-то нехорошо под ложечкой. И у меня было такое же ощущение, когда я узнала, что придется вернуться в Чикаго. Но я должна делать свою работу, это главное. Так что, Нейтон, мы будем друзьями или врагами, или людьми, которые когда-то были знакомы, а теперь больше не хотят общаться?» Она замолчала, ожидая, что он сразу выберет последний вариант, но он сунул руки в карманы и молча глядел ей в глаза, так что воздух между ними сгустился от напряжения. «Что скажешь?» — снова спросила она. «Когда обдумаю. Дам тебе знать». Он повернулся и зашагал прочь. Она провожала его взглядом, и ее переполняли смешанные эмоции. Но одно было ясно. Нейтон для нее — ненужное осложнение. Впрочем, тут же добавил ее мозг, осложнение очень сексуальное и привлекательное. Она нахмурилась. Может, сто лет назад она была чуть-чуть, ну, совсем чуточку влюблена в Нейтона когда они были подростками и дружили. Но потом они не виделись несколько лет, а когда снова встретились в старших классах школы, Найтон стал жестким, злым и нравным. Он критиковал все, что она делала, и они стали едва ли не врагами. Кто они теперь? Трудно сказать. Но она надеялась, что пробудет в Чикаго лишь неделю, и ей не придется это выяснять.